Глава 22 Домик находился с другой стороны реки, в глубине Лейтона, сразу за узким горбатым мостиком с романтичным названием «Лунный мост». Здесь, в самом сердце студенческого квартала, улочки и переулки сплетались причудливое кружево. Выложенная брусчаткой мостовая куда лучше подходила для лошадей, чем автомобилей, а дома, невысокие и старинные, Сохранившиеся с тех времен, когда понятие «типовая застройка» просто не существовало, тесно жались друг к другу, словно пытаясь согреться. Район Лейтон-сквер, хоть и относился к историческому центру, не считался среди столичных жителей престижным. Слишком неудобные и тесные улочки не подъехать на машине, слишком много каналов и мостов, слишком маленькие домишки и слишком близко друг к другу. Вроде и центр — но до больших улиц с молами, синемопарками, офисами, развлечениями не так уж близко. И даже благородный налет старины не искупал в глазах ценящих комфорт обывателей всех перечисленных недостатков. Пару веков назад, когда Лейтон находился еще на окраине столицы, его заселял только зарождающийся средний класс — лавочники, успешные ремесленники, стряпчие. За прошедшие годы Ньюэборг Вырос в пять раз, раскинулся широкими проспектами и магистралями, вздыбился небоскребами в районе Сити, вспыхнул огнями Ривервей, оброс нищими дешевыми многоэтажками окраины. А лейтон так и остался островком, осколком прошлого, почти в центре, но все же в стороне. Они влюбились и в район, и в мостик, и в сам дом с первого взгляда. Невозможно было не влюбиться, Увитые плющом стены, полукруглые мансардные окна, красную черепичную крышу и флюгер в форме бегущей лесы. Вблизи ощущение уюта смазалось. Стало заметно, что плющ давно не подстригали, флюгер позеленел от времени, а медный оклад над дверью зияет дырой на месте вывески. Витрина на первом этаже была пустой и темной. На двери — Висела криво приколоченная табличка закрыта. Не новый, но еще крепкий дом показался каким-то заброшенным и неухоженным, словно мужчина средних лет, который после внезапного горя махнул на себя рукой. «Здесь, что ли?» Леар остановился, еще раз сверился с адресом и нахмурился. «Ты уверена, что нам именно сюда?» Они горячо закивала. Миссис Дудник сказала, что после смерти дочери ее подруга закрыла кафе, но сама живет в том же доме на втором этаже. Здесь должен быть другой вход. Вход отыскался со стороны реки. Неприметная дверь, снабженная молотком в виде собаки, державшей в зубах кольцо. Тоже в прозелине. Как будто к обитателям дома крайне редко заглядывали гости. После рассказа миссис Дудник Они не ожидала, что владелица дома будет не молодой, но еще крепкой леди, вроде самой хозяйки цветочной лавки. Однако женщине, которая открыла дверь, вполне подошло бы слово «старуха». Время не пощадило ее, изрезало морщинами, густо выбелило и без того светлые волосы. Недовольно поджатые губы придавали лицу брюзгливое выражение, а бледно-голубые глаза казались выцвевшими и потухшими я ничего не покупаю заявила она, не дав они раскрыть рот уходите и захлопнула дверь пришлось снова стучаться уходите или я вызову полицию отозвался недовольный женский голос Ляр вздохнул может действительно пойдем нет погоди они снова постучала миссис хупер пожалуйста мы от миссис дудник она сказала что вы сдаете комнату Дверь снова распахнулась, и женщина смерила потенциальных постояльцев колючим взглядом. «Сдаю», — сдержанно отозвалась она. «Но они кому? Говоришь, вас прислала Летиция?» Женщина покосилась на Лиара, разглядывая откровенно нечеловеческую внешность юноши со всё большим подозрением. «Он что, из этих? Рогатых?» Демон раздраженно пожал плечами. Они стиснула его пальцами в безмолвной мольбе. Лиар не терпел хамства со стороны людей. Сразу вспоминал, что он высший демон, становился жестким и агрессивным. «Таким, как он, не сдаю!» Лицо женщины исказилось от гнева и отвращения. «Убирайтесь!» «Пожалуйста, не надо!» — мысленно взмолилась Ани, уже предчувствуя, что Лиар сейчас ответит. «Может, получится договориться? Нам нужна эта квартира!» Демон выпрямился, излучая презрение. «Я бы и сам не стал снимать комнату у расистки», — процедил он, смерив женщину высокомерным взглядом и повернулся, намереваясь уйти. «Как ты меня назвал?» За агрессией в голосе хозяйки послышалась растерянность. «Подождите!» — вскричала они, чувствуя, как тает призрачная надежда обрести нормальное жилье. «Миссис Хупер, у нас письмо. От миссис Дудник!» Лиар обернулся и нахмурился. «Они, мы уходим». Девушка подарила ему умоляющий взгляд. «Пожалуйста, дай мне попробовать». Она сунула письмо домовладелице. Та недовольно поджала губы, но взяла конверт. Всё время, пока хозяйка дома медленно извлекала из складок одежды очки, пока протирала их и подслеповато щурясь вчитывалась в послание, они почти не дышала. Лицо женщины немного смягчилось. Лети ручается за тебя, сообщила она Ани. Говорит, что ты работала у нее год и показала себя как честная и ответственная девушка. Но вот его, она ткнула узловатым пальцем в Лиара, Лети не знает. Демон помрачнел еще больше. Я сам могу говорить за себя, ровно ответил он. Но Ани безошибочно различила в спокойном голосе угрожающие нотки. «И у меня есть имя. Валиар Диабес, мэм». «Когда мне понадобится твое имя, я спрошу, демон», — фыркнула миссис Хупер. В душе поднялась обида. Хамство в свой адрес они бы стерпела. Но слышать, как чужая тетка в лицо пытается унижать Лиара, было невыносимо. «У нее тяжелый характер», — предупреждала миссис Дудник. «Джоанна не слишком-то вежлива и не любит, когда с ней спорят». Но человек она хороший, к тому же сдает мансарду совсем за гроши. Жилья дешевле и лучше вам не найти. Это уже не просто тяжелый характер, это, как правильно сказал Лиар, неприкрытый расизм. «Почему вы так с нами разговариваете? Вы же ничего о нас не знаете». «Я знаю таких, как он», — с яростью прошипела женщина. «Всех этих богатых избалованных сынков, которые считают, что люди...» «Грязь под их ногами. Беги от него, девочка, пока не поздно». «Моё воспитание не позволяет мне грубить пожилым женщинам», зло отозвался на эту речь демон. «Поэтому я промолчу. Они пойдём». «И проваливайте!» Хозяйка дома фыркнула и уже собиралась захлопнуть дверь, когда в зазор выскочил крупный серо кот. Женщина издала горестный крик. «Ах! Флаффи, держите его!» Котяра собирался проскочить мимо них, но не тут-то было. Реакция демона была молниеносной. Они даже заметить не успела, как он нагнулся и снова выпрямился с пушистым бандитом на руках. Кот возмущенно мявкнул и поднял усатую мордочку, чтобы обнюхать своего тюремщика, и вдруг громко замурчал. Ой, какой красавец! Невольно вырвалась у Они. Кот действительно не шел ни в какое сравнение с облезлыми дворовыми кошками заводской окраины. Крупнее их раза в два, с толстой, сытой мордой и невероятно пушистой шубкой. На руках ему определенно понравилось. Кот довольно тарахтел и терся от демона, старательно помечая его как свою собственность. Лиар, совершенно не готовый к подобному обожанию, застыл с растерянным видом, держа зверюгу на руках. «Давай его сюда», — смущенно попросила хозяйка дома. Потом помялась и добавила. «Спасибо, что поймал». Юноша протянул ей кота, но Флафи возмущенно мявкнул и вцепился в его пиджак когтями, не желая расставаться с демоном. «Надо же! Никогда не видела, чтобы Флафи так ластился к кому-то. Он чужих не любит». В присутствии кота взгляд женщины потеплел, лицо смягчилось. Куда-то делась блюзгливая складка у края губ, и они вдруг подумала, что миссис Хупер не так уж стара. Скорее махнула на себя рукой, как и на свой дом. Они осторожно протянула руку и покосила на хозяйку дома. «Можно погладить?» «Гладь, если разрешит». Лафи разрешил. Точнее, принял ласку с королевским снисхождением. На усатой мордочке было написано высокомерное довольство, достойное императора. Шубка у котика оказалась необыкновенно мягкой и пушистой, они сразу захотелось зарыться в нее лицом. Говорят, животные чуют хороших людей, задумчиво пробормотала миссис Хупер. Я не человек, ровно заметил Лиар и снова попытался отдать кота, но тот опять возмутился. Да, уж помню, она извительно улыбнулась и посторонилась, освобождая проход. «Неси его сюда, заодно посмотрите комнату». Они облегченно выдохнула, снова погладила зверька и шепнула ему «Спасибо». В ответ котяра фыркнул и сощурил ярко зеленые как уляра, глаза. Они поднялись на второй этаж. Отсюда в мансарду вела узенькая, лишенная перил лесенка, похожая на стремянку, которая упиралась в край напольного люка. Сама домовладелица с ними не пошла, отговорившись возрастом. Леар отпустил кота, поднялся и протянул руку Ани, помогая влезть. «Грязно как!» — демон недовольно сморщился и чихнул. «Не грязно, а пыльно!» — поправила его Ани. «Да, пыльно!» Но одна хорошая влажная уборка решит эту проблему. В остальном же комната была замечательной. Простой, но очень уютной, со скошенным потолком, Обитыми деревянной дранкой стенами и полукруглым окошком, в которое виднелись уходящие вдаль черепичные крыши. За небольшой перегородкой обнаружился душ с огромной медной лейкой, а низенькая дверь вела на балкончик, выходящий прямо на тихую улочку. Как же здорово будет сидеть на нем по вечерам в обнимку, пить чай и смотреть, как город медленно тонет в сумерках. Я уберу Здесь будет чисто и очень хорошо, вот увидишь. Демон, измерил шагами длину комнаты, остановился напротив окна. Мебели почти нет. Он покосился на единственный предмет обстановки старую кровать. Натянутая на раму сетка и блестящие на балдашнике на стойках изголовья. Слишком большая для одного, но маленькая для двоих, разве что спать в обнимку. Купим! Счастливо отозвалась Они. подошла ближе, обняла его и заглянула в лицо. «Тебе нравится?» «Знаешь, нравится», — тихо отозвался Лиар. Небольшой размер, скудность обстановки и скошенный потолок не раздражали. Мансарда напомнила картинку из книжки, изображающую каюту корабля. В детстве Леар мечтал жить в такой и даже упрашивал родителей, когда они затеяли ремонт, Устроить в его комнате что-то подобное. Но матушка поморщилась и сказала, что так живут плебеи. Вот только хозяйка... Если она и дальше будет разговаривать с ним таким тоном, он не сдержится. «Мне кажется, она не такая», — прошептала они. «Может, ее кто-то из демонов обидел?» Неслышно подкравшийся кот потерся о ногу и басовито замурлыкал. «Лафи, куда ты опять?» «Наглая скотина!» Вслед за котом, кряхтя и охая, по лестнице начала подниматься его хозяйка. В откинутом люке показалась ее голова, и Лиар поспешил помочь пожилой женщине взобраться. «Миссис Дудник говорила, что...» «Вы разрешаете жильцам готовить на вашей кухне?» — уточнила они. Хозяйка недовольно скривилась. «Разрешаю. Можешь пользоваться второй плитой...» и одним из холодильных шкафов. Но за зарядку маг кристаллов платить будешь сама. И до первого свинарника. Если хоть раз разведёшь срач, на порог больше не пущу. Как хотите, так и готовьте. Гостей не водить, пьянок не устраивать. Оплата 6 золотых в месяц. Еще шесть залога. Если будете дебоширить, выгоню. 6 Это было дешевле даже той затрапезной страшной комнатушки, из которой они оба, не сговариваясь, сбежали, только заглянув, шесть. Они говорила, что если покупать продукты на рынке и готовить дома, расходы на еду не превысят шести империалов в месяц, а это значит: значит, что денег хватит до середины осени, за это время точно что-нибудь доподвернется. Ну, с варливым тоном продолжила домовладелица, остаетесь или уходите? Лаффи тронул демона лапкой и жалобно мяукнул, требуя, чтобы его взяли на ручки. «Спасибо, миссис Хупер!» Лиар поднял кота и примирительно улыбнулся, стараясь не выдать, насколько для него важно ее согласие. «Нам все нравится. Мы бы хотели здесь остаться».